наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Фёдоров Путешествие 10-е, беспосадочный перелёт Париж-Лондон-Париж на самодельных крыльях День 4-й Итак, сегодня последний день перед стартом Конюха Последние приготовления Конюх, как дела? Ну, как? Если в общем, то хорошо Ну, А если для экспедиции, то так себе А в чем дело? Ты понимаешь, я же, чтобы полегче быть в полете, я же худел Я помню Вот, а когда худеешь, есть же очень хочется Поэтому я и ел Ну и в процессе похудения поправился на 10 килограммов Эх, вам, наверное, надо было пытаться набрать вес Вы бы тогда много ели, вам бы не хотелось есть, и вы бы в итоге и похудели Хе. Толково Эх, корреспондент, вот где ты был раньше? Я в Лувре, Джеконду смотрел Знаешь, корреспондент, ты прости, конечно Вот уж на что я дурак, но ты что-то совсем Ну просто вы спросили, где я был, я ей ответил. Угу. Вот и ответил а ты молодец Слушай, корреспондент, мы же тут с тобой три дня подряд в очень хороший ресторанчик ходим, а? Может, пойдем, поедим? Ну, чтобы я похудел Ну, а ты как хочешь Ну, если для дел то, конечно А если вы вдруг не похудеете, а наоборот? А чего вдруг наоборот? Я ж буду раздельно питаться Возьму отдельно картошечки, отдельно мясца, отдельно жульенчик Не, лучше два жульенчика И все это отдельно съем Ну, и отдельно коньячком запью Да, Франция славится своими коньяками хе чего ими славится? Их пить надо Да и крылья заодно обмоем, а? Чтоб хорошо летели Смотри, какие красивые, а? А почему столько звездочек? Да это я пока тренировался Восемь дельтапланиристов сбил Ну, пошли, пошли Завтра в дорогу надо много успеть, пойдем Наше радио продолжит следить За путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра